Глава 22. Тони. Я должен был держаться от Софии подальше, чтобы не трахнуть её перед свадьбой. Это было грёбаное ожидание. Ненавижу это чувство, но ради неё я мог бы постараться. Её глаза так смотрели на меня, когда я уезжал, что, блядь, я готов был всё бросить и зажать её где-нибудь возле её дома. Мой мой брат отвлёк меня разговорами о работе. Когда мы поедем в Калабрию, нужно будет навестить долбаного Мартино. Он доставил слишком много проблем. Поёт держит его под контролем. Я хочу лично убедиться в этом. Тогда мы должны Вы когда-нибудь не говорите о работе, только когда трахаемся, Бэлла. Тони, ты отвратителен. Я и Микеле засмеялись. Даже не верю, что София могла полюбить тебя. Я охренел от её слов. Она что? Бэлла замолчала, и я услышал только тихий стон разочарования. Балтушка, Бэлла. Тони, прости, я не должна была это ваше дело. Я говорил тебе поменьше болтать, девушка, но ты всегда говоришь прежде, чем думаешь. Это так печально, сказала Анна. Так малышка София любит меня? я усмехнулся. Это позабавило меня. А почему ты думаешь, она согласилась выйти за тебя? У неё не было выбора. Она стала бы моей независимо от её желания. Тони, ты просто просто прекрасен. Ужасен. Спасибо. Вы оба перестаньте наконец. Я достал телефон и напечатал Белочки SMS. Спустя месяц мы отправились в Калабрию на свадьбу Марселла и Пьетры. И чёрт возьми, я хотел поскорее вернуться домой и наконец увидеть Софию. Я больше не могу ждать. Если что-то пойдет не так, эта свадьба не состоится в самые ближайшие дни, я просто заберу ее себе насильно. Шлюхи больше не могли утолять мой голод. Я попевал виски и наблюдал за гостями в зале, когда понял, что моего брата и Марселла нет в гостиной. «И вот я говорю ей, что это совсем не подходит приличной девушке из общества. Вы согласны, Антонио?» Я повернулся к девушке. «Что?» «Вы согласны со мной?» «Да, конечно. Вам определенно не идет желтый». «Желтый? Но я говорила...» «Да-да, мне нужно отойти». Я не посмотрел на нее и пошел наверх. Пьетра так же не было, черт возьми. Я поднялся на второй этаж и столкнулся с братом. Его вид был мрачен. «Микеле, где Марселла?» Он невесело усмехнулся, поправляя воротник. Она только что выстрелила в меня. Я усмехнулся. Ну ты живой бразик. Я всегда говорил, что ты иссущий дьявол. "Несерьёзно, Тони. Пистолет оказался не заряжен". Но она хоть верно прицелилась. Блядь, да. Наша сестричка. Я посмотрел на дверь, ведущей на балкон. "С ней Пьетра, пойдём". Мы спустились вниз и, забрав Беллу, уехали в наш калабрийский дом. Мы бывали здесь редко, но наши люди следили за порядком. Ты шутишь? Как она могла? Была ходила из угла в угол, и я никогда не видел её такой разъярённой. Дай ей тяжёлый кусок металла, и она перегрызёт его зубами. Была, тебе идёт гнев, ты становишься жутко привлекательной. Это не смешно, Тони, она бросила в меня подушку. Микелис схватил её и усадил на себя. Всё в порядке, я здесь с тобой. Моя сестра просто очень зла на меня. Я понимаю, но она даже не подумала обо мне. Она обняла его и поцеловала в шею. Я не смогу без, жить без тебя. Тебе и не придётся, рассмеялся я. Если однажды его убьют, он заберёт тебя с собой. Блять, Тони. Я поднял руки вверх. Я ухожу, ухожу. Чёрт, любовь делает людей уязвимыми. София. Прошёл месяц с нашей помолвки. Погода была уже достаточно сырой и холодной. Иногда пробрасывал снет, но мне было всё равно. Я была полностью поглощена подготовкой к своей свадьбе. Белло постоянно была на связи со мной и помогала во всём. Меня расстраивало только одно я так и не видела Тони с того самого дня. Я знала, что он летал в Испанию с Данте. Наша организация имела какие-то проблемы там. Мой кузен Лука, единственный, кто рассказывал мне всё очень подробно. Я получила несколько звонков от Тони, Из них я поняла, что он старается держаться от меня подальше перед свадьбой, потому что не хочет испортить ее. Я оценила этот его поступок, но лучше бы он не держался от меня так далеко. Я умирала от тоски. Завтра Микеле, Тони и Белла улетают в Калабрию. Я знала, что у Марселлы должна была состояться свадьба с Пьетро Конте. Мне было жаль Марсе. Я понятия не имела, в каком она сейчас состоянии. Белла обязательно мне все расскажет по возвращении. А завтра у меня примерка платья, я этому очень рада. Виктория обошла меня со всех сторон с бокалом шампанского и довольно покачала головой. Неплохо, София, я ожидала от тебя худшего. Что вы, синьора, у Софии потрясающий вкус, это платье идеально. Спасибо вам за это, мне очень приятно. Виктория, я рада, что и тебе тоже понравилось. Она сделала глоток шампанского. Тогда поторопись. Я закатила глаза и пошла переодеваться. Зайдя в примерочную, я снова посмотрела на своё отражение. Моё платье было потрясным, всё в нём было идеально. Тонкая атласная ткань облегала мой верх, делая грудь потрясающей. Под грудью тонкая полоска, вышитая камнями. К низу тянулся красивый шлейф. Я была абсолютно довольна своим выбором и надеялась, что Тони его также оценит. Мой телефон зазвонил, высветился неизвестный номер. Кто это может быть? Почему-то мне стало не по себе, но я всё же решила ответить. Слушай, София, это Элиза. Я очень удивилась, услышав её встревоженный голос. Элиза, рада тебя слышать. Что-то случилось? На самом деле, да. Мне больше никому позвонить не нужно. Мне нужно поговорить с тобой, пожалуйста. Мы можем встретиться? Я не знала, что ей ответить. Мне не хотелось с ней встречаться. Это бы не понравилось Тони, ведь она сестра Диего. Хотя он и был сейчас в клинике. Проходил реабилитацию, но все же я побаивалась его. «София, ты мне обещала, говорила, что я могу обратиться к тебе». А ведь она была права, я обещала ей. «Да, конечно, можем...» «Спасибо, спасибо большое». «Где ты сейчас?» «Я дома, но через пару часов можем встретиться в кафе возле Амбразианской библиотеки». «Да, хорошо, я знаю, где это. До встречи. До встречи». Я посмотрела на время. Было почти пять часов вечера. «Что я скажу Виктории?» София, моя помощница, зашла ко мне в примерочную. Ты что, ещё не переоделась? Она усмехнулась, скрестив руки на груди. Что, не можешь полюбоваться? Я проигнорировала её колкость. Виктория, мой тренер Мария, звонила мне и сказала, что у меня сегодня будут дополнительные занятия детская группа танцоров. Я должна буду помочь. Это даст мне хорошие баллы. Она нахмурилась, глядя на меня. Ты не могла мне сразу сказать? Я торчу здесь в ожидании тебя. «Я тогда поеду домой одна, а ты все равно на своей машине, а меня отвезет Франко». Я предупрежу отца. Она кивнула. «Виктория, я позвала ее, прежде чем она ушла. Спасибо, что была сегодня рядом». Она закатила глаза. «Не за что». Спустя пару минут я сидела в кафе возле библиотеки. Выбор заведения был весьма странным. Кафе было пустым, и только женщина с необычной прической натирала бокалы за баром. Я крутила свой телефон в руках, печатая и стирая сообщения для Тони. Я хотела рассказать ему, что Элиза попросила меня о встрече, но потом, решив, что я могу выглядеть совсем не самостоятельно и в его глазах, стерла его. «Дзинь-дзинь», — зазвонил телефон в кафе. Это был громкий старый звонок, будто бы из телефонной будки. Женщина зашла за угол и ответила на звонок. Потом, вернувшись, обратилась ко мне. «Это вы, София?» «Я уставилась на нее». «Да». «Это вас». «Меня?» Она недовольно нахмурилась. «Но это же вы, София». «Я». «Ну тогда подойдите и ответьте». «Может, это Элиза пытается связаться со мной?» «Возможно, она забыла мой номер и позвонила сюда, чтобы о чем-то предупредить». Я поднялась со стула и подошла, чтобы ответить. «Слушаю». В трубке была тишина. «Слушаю», — повторила я. «Все та же тишина». «Сеньора, видимо, это ошибка». Я повесила трубку, повернулась и увидела перед собой Диего. Его лицо было покрыто шрамами, а серые глаза были безумными. "Здравствуй, София". Он схватил меня, и я закричала, но он зажал мне рот и нос рукой. Я почувствовала какой-то резкий запах и отключилась.